«Это воскресший Христос идет в Эммаус», — объяснил Павел. Матери понравилась картина, но она подумала, «Христа почитаешь, а в церковь не ходишь». Все больше становилось книг на полке, красиво сделанной Павлу товарищем Столяром. Комната приняла приятный вид. Он говорил ей «Вы», и называл мамашу, но иногда вдруг обращался к ней ласково. — Ты, мать, пожалуйста, не беспокойся, я поздно ворочусь домой. Ей это нравилось, в его словах она чувствовала что-то серьезное и крепкое. Но росла ее тревога. Не становясь от времени яснее, она все более остро щекотала сердце предчувствием чего-то необычного. — Порой у матери являлось недовольство сыном. Она думала, все люди как люди, а он как монах. Уж очень строг, не по годам это. Иногда она думала, может, он девицу себе завел какую-нибудь. Но возня с девицами требует денег, а он отдавал ей свой заработок почти весь. Так шли недели, месяцы... И незаметно прошло два года странной, молчаливой жизни, полной смутных дум и опасений все возраставших. Глава четвертая Однажды после ужина Павел опустил занавеску на окне, сел в угол и стал читать, повесив на стенку над своей головой жестяную лампу. Мать убрала посуду и, выйдя из кухни, осторожно подошла к нему. Он поднял голову и вопросительно взглянул ей в лицо. Ничего, Паша, это я так, поспешно сказала она и ушла, смущенно двигая бровями. Но, постояв среди кухни, минуту неподвижно, задумчивая, озабоченная, она чисто вымыла руки. И снова вышла к сыну хочу я спросить тебя тихонько сказала она что ты все читаешь он сложил книжку ты сядь мамаша мать грустно опустилась рядом с ним и выпрямилась насторожилась, ожидая чего-то важного не глядя на нее Негромко и почему-то очень сурово Павел заговорил. «Я читаю запрещенные книги. Их запрещают читать потому, что они говорят правду о нашей рабочей жизни. Они печатаются тихонько, тайно. И если их у меня найдут, меня посадят в тюрьму. В тюрьму за то, что я хочу знать правду. Поняла?» Ей вдруг стало трудно дышать. Широко открыв глаза, она смотрела на сына. Он казался ей чуждым. У него был другой голос, ниже, гуще и звучнее. Он щипал пальцами тонкие пушистые усы и странно из-под лобья смотрел куда-то в угол. Ей стало страшно за сына и жалко его. «Зачем же ты это, Паша?» — проговорила она. Он поднял голову, взглянул на нее и негромко, спокойно ответил. — Хочу знать правду. Голос его звучал тихо, но твердо, глаза блестели упрямо. Она сердцем поняла, что сын ее обрек себя навсегда чему-то тайному и страшному. Все в жизни казалось ей неизбежным. Она привыкла подчиняться, не думая, и теперь только заплакала тихонько, не находя слов в сердце, сжатым горем и тоской. — Не плачь, — говорил Павел ласково и тихо. А ей казалось, что он прощается. — Подумай, какую жизнью мы живем. Тебе... Сорок лет. А разве ты жила...